Глава четвертая. Настоящий детектив. Он вновь был на месте преступления. Пришел по зову улик и своего чутья. Эта отмеченная кровью территория еще не поведала Салливану всех своих тайн и историй. Кровь, кстати, уже смыли с тротуара. От стен ночного клуба отскребли мозги, труп сестры мисс Энджел увезли в морг. Вместе с происшествием за эти три часа, что Раш провел в доме Рашель. Ушли и любопытствующие, и стрингеры. Желтая лента отцепления, правда, еще была на своем месте, отгораживая клочок бетона от остального города. Детектив Раш компании Рошель Энджел прошел за ленту. Вот тут она лежала. Смотря на все еще высыхающее мокрое пятно, проговорила девушка. Она будто пыталась свыкнуться с мыслью о потере только что нашедшейся сестры. При этом упорно хотела сама разобраться в этом ужасном убийстве. Да, Джанин лежал на спине, головой к стене, лицом к небу. Рошель закурила сразу две сигареты и протянула одну сыщику. От аромата ее помады на сигарете усаливана на секунду сколыхнуло сердце. Он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на расследовании. Киллер стрелял из окна того дома напротив. «Или был там на крыше?» «Нет, точно на крыше», вставила Рошель, глядя на нужный дом. «Это элитный жилой комплекс. Тут проживают некоторые мои знакомые. Они мне рассказывали о повышенной системе безопасности их квартир. К тому же, тут имеется охрана и консьерж. Поэтому я уверена, что убийца поднялся на крышу по пожарной лестнице. И еще. Взгляните». Девушка указала на выщербленный кусок стены у самого низа. Пуля окончательно остановилась здесь. Угол очень острый. А значит, что стрелял он с приличной высоты, иначе пуля бы вошла в стену выше, — заключила Рошель. «Хм, проявляйте навыки дедукции. Уже опасаюсь потерять свою работу», — произнес Раш. «Шутите сколько угодно, Саливан. «Но я на верном пути». Она впервые обратилась к сыщику по имени и долго смотрела на него. Араш смотрел на нее. Неоновая вывеска давала достаточно света, чтобы рассмотреть лицо и прищур разноцветный глаз. На что способен человек с таким взглядом, уставшим от жизни, ощетинившимся, но по-прежнему нежным? Детектив отвел глаза и посмотрел на мокрое пятно. Вот так вот человек умирает, и остается от него только пятно. Паршиво. Энджел тоже смотрела на то место, где всего несколько часов назад убили ее сестру. Она не заслужила такого. Она была очень доброй. По крайней мере, насколько я успела ее узнать. «Как случилось, что все эти годы вы не знали о существовании Джанин?» «Не знаю», — просто ответила Рошель. Как она сама рассказывала, ее тоже поместили в приют, еще когда мама была беременна мной. Но Дженни сбежала оттуда уже через несколько дней. Куда именно, никто не знал. Тетя Роза несколько раз пыталась найти ее. Был объявлен розыск, но результатов не было. Оказывается, Джанин прокралась на корабль, идущий в другую страну. Там она прожила с каким-то типом до 20 лет. Он приютил ее еще малышкой и заботился все время. Но, видимо, потом они поссорились, и она вернулась сюда, но поселилась не в этом городе, а в пригороде. Подрабатывала в библиотеке, затем устроилась аудитором в какую-то контору. Здесь про нее все уже давно забыли, кто помнил. Да и она мало что помнила, писала лишь, что несколько раз была на могиле матери. А недавно... Узнала про меня из каких-то газет. Думала, что я не выкарапалась. А потом навела справки и решила мне написать. Говорила, что все понимала в детстве и боялась, что и ей придется зарабатывать на хлеб, продавая себя. А с тетей Розой не хотела жить, потому что не хотела обременять. Я же говорю, слишком добрая Джинни была. Это она, кстати, навела меня на Меллоу. Написала, что ее давний знакомый работал на таинственного бандита со странными глазами. Я и решила эту теорию проверить. Добрая наивная Дженни. Ночной клуб еще работал. Где-то там внутри танцевали и пили, радовались новой снежной дорожке и совокуплялись в туалетах или прямо на танцполе. А здесь у входа прекрасная девушка сожалела, что и уже не может взглянуть в глаза родному человеку. Из трех тузов вышла шумная компания, все еще распевая алкоголь и что-то праздное. Увидев двух людей, за лентой ограждения толпа притихла и быстро пошла в противоположную сторону. «Здесь нам больше делать нечего». Раш подошел к Энджел. «Идемте, нам еще нужно осмотреть крышу». Она взглянула на него печальными глазами и молча дала увести себя. От места преступления... От последнего мгновения, когда Рошель еще могла вспомнить трогательные сообщения от сестры, от мгновения, когда она могла побыть ранимой, перейдя дорогу, Рошель Энджел вновь скрылась за холодной броней. Иначе в этом городе не выжить. Они без труда нашли пожарную лестницу у черного входа в жилой дом. Здесь не было охраны, лишь мусорные баки и намеки на ограждение. Быстро поднялись на крышу. Ветер крепчал. И Салливан предложил Рошель свой плащ. Та с благодарностью накинула его на плечи. Площадка была небольшая, примерно 5 на 10 метров. К тому же посреди нее торчали двигатель лифта и лестничный выход на крышу. «Смотрите», – Рошель указала на декоративные выступы фасада. «За них удобно прятаться». Они подошли к двум бетонным столбам неопределенной формы, украшавшим здание. Они росли прямо из метрового парапета и вытягивались вверх метра на три. «Да, отличное место для тира. Ты стреляешь и тут же прячешься за эту глыбу». «Считаете, что убийца так и поступил?» — осведомилась Рошель. Салли достал свой карманный фонарик и осмотрел парапет. «Видите, здесь остались царапины от ножек винтовки». «Может, это голуби сидели?» — скептически ответила девушка. «Нет, птиц в центре города отстреливают и отлавливают. К тому же, вон там», — Раш указал по диагонали вниз. Уместилась забегаловка, повара которой наверняка уже переловили всю местную бродячую летающую животость. «Нет, это точно ножки от винтовки. Очень мощные. Но...» «Что?» — Энджел подошла ближе, чтобы рассмотреть лицо детектива. «Что «но?» Но даже такое оружие можно использовать без подставки. Напрашивается вывод. Либо человек не имеет достаточной физической силы, либо он плохо обращается с данной винтовкой. Это бессмыслица. Зачем же ее тогда использовать? Взял бы пистолет какой-нибудь. Глок или беретту с глушителем. Удивляете все больше. Предпочитаю холодное оружие. Но я от пистолета не откажусь. Рашель взглянула на Саливана. Он видел ее яркие глаза. Столь серьезный взгляд, что пошутить не получилось. «Если выбрал снайперскую винтовку, значит, не мог подойти для выстрела в упор», — подытожил сыщик. «Ваша сестра постоянно была на людях, специально ходила в ночные клубы, переодевшись в вас». «Кстати, мы так и не выяснили, зачем она это сделала». Теперь Рошель начала расхаживать по крыше. «Неужели боялась, что киллер узнает ее?» «Сомнительно. Вряд ли ваша сестра знала, что к ней приставлен персональный убийца. Скорее всего, ей угрожали расправой в стиле запугивания шпаной. То есть Дженни маскировалась, думая, что за ней целая банда охотится?» «Скорее всего, так». Раш продолжал осматривать место, где стоял киллер. «А вот наш гастролер явно опасался, что Джанин узнает его». Поэтому не искал встречи с ней, предпочитая работать издалека. То есть они были знакомы? Да. Только надо узнать, гастролер ли он и из другого города, пришедший сюда вслед за вашей сестрой. Или все же это здешний наемник. И все это как-то связано с вами. И с тем, что ваша сестра хотела вам передать. То есть убийца — это хилый мужик. Или женщина. Этого тоже нельзя отрицать. Рошель пожала плечами. Знакомый. Или знакомая. С Джанин. Угрожающий ей. Не вполне знающий, как пользоваться снайперской винтовкой. Кстати, какой модели? Детектив еще раз на стертостей и царапины парапета. Тяжелая. ВР-1 или... СКАР. Ему бы что-нибудь полегче выбрать, М-21 или диковинный винторез. «И это все?» — Рашель развела руками. «Все вот так легко? Мы вычислили убийцу моей сестры?» «Нет, мисс Энджел, мы с вами лишь сопоставили несколько теорий с уликами и вывели синтезированный вариант, но это только наши догадки. Может статься, что мы никогда не узнаем, что же тут произошло». Марошель металась. Она привыкла контролировать ситуацию. Но сейчас ей не хватало информации. Она чувствовала, что может распутать этот клубок кошмарных событий, где все началось с убийства ее сестры. Салливан чувствовал это. «Давайте еще раз все тут осмотрим. Возможно, что копы нашли не все улики. Темно все-таки». Девушка кивнула и подошла к карнизу, облокотившись на него, сказала. «Вы здесь, детектив! Вперед! А я подожду!» Раш вздохнул. «Как играть сыщика и придумывать теории, так она хороша. А как улики ползать собирать, так это сразу раш!» — пробурчал он. «Не будьте брюзгой! Вам не идет!» — раздалось от парапета. На радость уставшему телу детектива корячиться на темной крыше ему долго не пришлось. Практически сразу в свет фонаря попалась некая сверкающая деталь. «Небольшой кусочек стекла», — оповестил Салливан. «Примерно сантиметр на сантиметр. Стекло явно здесь появилось совсем недавно. Никаких следов грязи и пыли. К тому же тут имеются некие символы. На что они похожи?» — вопрос от Рошель. «Трудно сказать», — отозвался Салливан. «Скорее напоминают...» Элемент некого вензеля, цвет букв золотистый, но прочесть инициалы невозможно. От чего откололся этот кусок стекла? Надо будет взглянуть на него дома. Саливан достал из кармана небольшой пакет и аккуратно поместил улику в него. Далее, послышался женский голос, причем с приказными нотками. Ищу. О, смотрите, раш. Детектив обернулся. Энджел указывала пальцем себе под ноги. Там и валялся сигаретный окурок. На вид он тоже был свежий. Сыщик поднял его и осмотрел в свете фонаря. «Обычный Эйглс». «Такие курят полгорода. Может быть, это и след убийцы, а может, копы курили, когда осматривали местные стрельбы. Но вы правы. Возьмем его». «Еще один пакетик». «К тому же», — продолжив Раш, — Он странно скорен. Часть фильтра исчезла в огне. Хм, что такое? Рашель помолчала, а затем развернулась лицом к улице. Здесь холодно. Саливан еще раз осмотрел всю крышу. Все довольно чисто. Сразу видно элитный дом. И вновь вы правы. Давайте спускаться. Больше нам здесь делать нечего. Рашель смотрела вниз на оцепленное место где еще недавно умерла ее сестра Джанин. Так странно. Я познакомилась с Джанин всего несколько месяцев назад. Но за это время сблизилась с ней так, как ни с кем другим. Она была моей сестрой, и это уже третий близкий человек в моей жизни, которого я теряю. Месяцы переписки и телефонных звонков, а такое чувство, что вновь вырвали кусок моего сознания. Салливан подошел к ней. Родные души тяжело терять. Человек становится частью себя, заполняет твои мысли. «Поэтому вы этакий волк-одиночка?» Фиолетово-зеленые глаза смотрели на него. Раш промолчал, вспомнив бывшую жену. Он закурил сразу две и затем протянул одну Рошель. «Идемте, мисс Энджел, хватит на сегодня. Вам надо выспаться». Завтра вам позвонят из полиции и сообщат о смерти сестры. Попросят приехать на опознание. Вы должны быть готовы. Они стояли рядом. Она прижалась к нему плечом, но всего на несколько секунд. Затем они ушли с крыши, где гулял ветер, нашептывая ночи все мрачные секреты этого странного города.